Глава 34. Лорд Крачестер. Сознание окончательно прояснилось, а потом я почувствовал, как манжеты на руках ослабевают. Богиня совершенно по-человечески пыхтела и ругалась где-то под решеткой, скрежетала металлом и невнятно бормотала что-то про левую резьбу и гаечный ключ в неприличном месте. А потом со звонким щелчком раскрыла железные манжеты, удерживавшие мои руки — и выдернула иглы из вен. И почему-то злоругнулась. Что-то про лечение. Исцелить следы двух уколов вроде бы не нетрудно. Не может. Я попытался сообразить, что происходит. Может, дело в том, что Араана в чужом храме? Боится выдать свое присутствие? Или боится прямой схватки с Шейдазаром? Да, насколько я помню хроники... Эта сущность всегда избегала открытого конфликта, тем более с мужскими божествами. Но она все же явилась сюда за мной, сама. Что же ей от меня надо? Ладно, об этом подумаю позже. «Они скоро будут», — предупредил я. «Жрец и его подручные. Жертвоприношение должно начаться не позже полуночи». «Ну да, я и без часов понимал, что отведенное мне время истекает». «Хрена им лысого с высохшего огорода, а не жертвоприношение к козлам!» Сердито рявкнула богиня откуда-то снизу, чем снова ввела меня в ступор. Разве высшим сущностям подобает использовать такие выражения? С руганью и шипением рана продолжала что-то делать внизу, потом чем-то лязгнула и освободила крепление. Железные скобы на поясе и на ногах тоже разом расщелкнулись. Больше меня ничто не держало, и я почувствовал, как сползаю на пол. Но богиня, любительница поспать в чужой постели, не дала упасть, подхватила и с неожиданной силой отволокла в сторону от жуткого устройства. Как ты? озабоченно спросила она, начиная совершенно бесцеремонно меня ощупывать. Приходи в себя побыстрее, и надо отсюда валить. Как, сквозь стену? Сам, удивляясь своей наглости, поинтересовался я. И постарался повернуться к богине боком. Да, знаю, что глупо, но мне было неприятно разгуливать при сущности без штанов и с драным задом. Унизительно как-то. Она меня, впрочем, неправильно поняла, потому что насупилась и заявила. А я не виновата, что у тебя в открытом ящике всего одни трусы с рюшечками лежали. Были бы еще... Надела бы две пары, сейчас бы поделилась. Тут она нашла глазами мой халат, который остался висеть на решетке, и вздохнула. «Ну ладно уж, тебе нужнее, я не замерзну". И начала снимать с себя панталоны. Мне стало так стыдно, что даже язык отнялся. Я на мгновение забыл, что передо мной богиня, а не просто моя нахальная сплюшка. В голове осталась одна мысль. Это просто невероятное свинство — раздевать женщину, чтобы одеться самому. Но когда я попытался озвучить эту мысль, на меня так сердито зашипели и так решительно принялись натягивать мои собственные подштанники, бесцеремонно хватая за ноги, за задницу и вообще <къем> за везде, что язык отнялся повторно. Это всё яд. Точно. Я от него не в себе, поэтому так странно реагирую, плохо соображаю и рефлексы у меня замедленные. Сам не понял, как оказался одет в панталоны, рубашку и даже халат. Богиня решительно затянула у меня на талии шелковый пояс, отступила на пару шагов для лучшего обзора и удовлетворенно кивнула головой. На человека отдаленно похож. «На зелененького человечка. Ладно, давай выбираться отсюда». Я вздохнул и на секунду прикрыл глаза, ловя разбегающиеся мысли. «Сосредоточься, край. Ну же, ширять!» «По-прежнему не понимаю, что она хочет сделать. Без ее божественных сил мне не вырваться. Но она явно не собирается их использовать». Даже винты на механизме откручивала просто пальцами и какой-то железякой из пыточных инструментов, которые неосмотрительно оставил жрец на столике у жаровни. А я слишком ослаб. Мышцы затекли от неподвижного лежания, и любая попытка разогнать кровь отзывалась болью и колючими мурашками по всему телу. Так, надо постепенно. Начал с осторожных движений, сжал и разжал пальцы, выполнил наклоны. Руки слушались неохотно. Драку я не выдержу. Против посвященных тем более. Женщина заметила мой напряженный взгляд в сторону двери и кивнула. «Я приведу помощь. Тебе просто нужно дождаться и не дать себя пожертвовать». «А? Не шутит?» Я невольно еще раз посмотрел в сторону запертых дверей. Обвел взглядом помещение. «Дождаться? Но здесь негде спрятаться. Я бы понял, если бы Араанна собиралась скрыть меня своей силой. Но она даже залечивать раны не стала. Оторвала от рубашки две полоски ткани и перебинтовала мне локтевые сгибы. Но не доверять богине после всего, что она для меня сделала, нельзя». Очнулся от того, что меня потрясли за плечи. Ширять. Отравление точно действует на мозги угнетающе. Край. Наверху башни есть карниз. Он достаточно широкий, чтобы ты там лежал и не был виден снизу. Продержись совсем немного. Я думаю, Кристина догадается стянуть в эту часть города войска, а я приведу их точно в нужное место. Звучит прекрасно. Я поднял голову. Отресная стена зацепиться не за что. Разве что несколько балок выступают, но до каждой еще как-то дотянуться надо. Я выжидательно смотрел на Араану. Не знаю. Почему-то я ждал чуда. Наверное, от того, что в себя до конца не пришел. Но богиня последовательно указала на балки, по которым я теоретически мог добраться до карниза. Теоретически, потому что ближайшая была слишком высоко. Даже будь я в отличной форме, в прыжке бы не достал. Но я честно прикинул маршрут до карниза. Как ни старался рассмотреть его снизу, я не смог. Впрочем, он там. Все башни храмовшей Дозара устроены похоже. Они будут совсем скоро. повторил я, стараясь заставить мозг работать быстрее и додуматься, наконец, как допрыгнуть до первой балки. «Может, с решетки? Или... Ответом на мои вопросы стал громкий треск. Богиня, пока я предавался мыслям, занялась вандализмом. Что-то раскрутила, поддела отломанной ножкой от табуретки и выдрала из механизма довольно длинный кусок ремня. «Зацеплю петлю на балку. Скину тебе хвост, и сможешь подняться». С довольным видом заявила она, а потом почему-то виновато потупилась и вздохнула. Посмотрела из-под лобья, подошла ко мне, сжимая ремень в руках. Легко оперлась о мои плечи, быстро поцеловала. «Не так я хотела тебе рассказать. Вот блин. Короче, если что, не виноватая я. Не хотела тебя обманывать». Просто оно само так получилось. О чём она? аранна отстранилась, отошла на шаг и вдруг сжалась стремительно чернее. Я не увидел сам момент превращения. Захлопали крылья. Я, не думая, поднял руку, подставляя предплечье. Ворона с тихим кар села. Мало ли птиц. Меня интересовали её когти. Один чуть вывернут. «Значит, Паша?» Все вопросы и несостыковки прошлых дней стремительно сложились в одну картину. «Вот я дурак!» «Все же было на поверхности. Достаточно только шоры с глаз снять, и...» Щелкнули ожившие шестеренки, стрелки на циферблате часов дернулись и попытались сдвинуться с места. Но раскороченный механизм уже не мог нормально работать, и его скрежет стал похож на звук агонии. Да, время. Ворона спохватилась первой, взмыла на балку. Почти одновременно послышался и скрежет ключа в замке. Я метнулся вперед, подхватил остатки табуретки и точь-в-точь, точь, как Паша, заклинил дверь изнутри. Ненадолго это их задержит. Ключ повернулся. Дверь вздрогнула от толчка, но хлиплый засов выдержал. Я ухватился за спущенный ремень, подтянулся. Давно я по канатам не лазил. Выберусь, обязательно возьмусь за тренировки всерьез. А то размяк, дал слабину, реакции притупились. Я добрался до балки, стараясь не думать, сколько жертв на ней было подвешено. Есть у Шейдазара ритуал украшать храм. Я передернулся. Ворона, то есть богиня, то есть «Тьфу ты, Паша!» Убедившись, что я прочно держусь, отцепила ремень и взмыла с ним к следующей балке. Дверь сотрясалась под мощными ударами.